страшно, страшно, страшно. Теперь давайте поговорим о храбрости. Если вам уже хватило отваги вытащить на свет спрятанное в вас сокровище, восхитительно. Возможно, ваша жизнь уже полна интересных вещей, и эта книжка вам не нужна, это классно. Но если вам не достает смелости, давайте попытаемся найти ее. Ведь творческая жизнь – это дорога отважных, мы все это знаем, И все мы знаем, что когда храбрость иссякает, творческие силы иссякают вместе с ней. Знаем, что страх – унылый пустырь, куда отправляются наши мечты и где они высыхают на палящем солнце. Это общеизвестно, вот только мы порой просто не знаем, как с этим быть. Дайте мне перечислить лишь несколько из множества страхов, которые могут мешать вам жить творческой жизнью. Вы боитесь, что у вас нет таланта, Вы боитесь, что вас отвергнут, или раскритикуют, или высмеют, или неправильно поймут, или самое ужасное проигнорируют? Вы боитесь, что на ваше творчество не будет спроса, а значит, незачем и стараться его реализовывать? Вы боитесь, что у кого-то это получится лучше, чем у вас? Вы боитесь, что у всех это получается лучше, чем у вас? Вы боитесь, что кто-то украдет ваши идеи, так что безопаснее навечно спрятать их в темноте под спудом, Вы боитесь, что вас не воспримут всерьез? Вы боитесь, что ваша работа имеет недостаточное политическое, эмоциональное или художественное значение, чтобы изменить чью-нибудь жизнь? Вы боитесь, что ваши мечты неприличны? Вы боитесь, что однажды, оглянувшись на результаты своей творческой деятельности, поймете, что это была огромная трата времени, сил и денег? Вы боитесь оказаться недостаточно дисциплинированным? Вы боитесь, что у вас не окажется подходящего рабочего пространства, финансовой свободы или не найдется времени, чтобы сосредоточиться на изобретениях или исследованиях? Вы боитесь, что у вас не окажется достаточных навыков или знаний? Вы боитесь, что вы слишком толстый? Уж не знаю, какое отношение это может иметь к творчеству, но, как показывает мой опыт, многие из нас считают себя слишком толстыми так включим для полноты картины и этот пункт в наш список опасений. Вы боитесь, что вас сочтут графоманом, глупцом, дилетантом или нарциссом. Вы боитесь огорчить членов своей семьи тем, что они, возможно, о вас узнают. Вы боитесь того, что могут сказать ваши партнеры или сотрудники, услышав ваше личное признание. Вы боитесь выпустить на волю своих потаенных демонов. Вам совсем не хочется встречаться с ними». Вы боитесь, что лучшие ваши достижения уже остались в прошлом. Вы боитесь, что у вас никогда и не было лучших достижений. Вы боитесь, что так долго отрицали в себе творческие способности, что теперь их уже не вернуть. Вы боитесь, что вы уже стары, чтобы начинать. Вы боитесь, что вы чересчур молоды, чтобы начинать. Вы боитесь, потому что однажды в жизни вам что-то удавалось, все шло хорошо, и очевидно, что так хорошо быть уже не может». «Вы боитесь, потому что в вашей жизни ничто и никогда не было хорошо. Так зачем пытаться?» «Вы боитесь стать однодневкой?» «Вы боитесь не стать даже однодневкой?» «Слушайте, не буду я перечислять все возможные страхи. Это может занять целый день, а у меня его нет. Список, во всяком случае, бесконечный и очень одручающий. Я просто резюмирую вышеперечисленное таким образом». Страшно, страшно, страшно. Все вокруг чертовски страшно.